Ржалься надо мной, значение слов моих в речах отрывочных, Безумных и печальных проникнуть не ищи. Воспоминаний дальних не думай подстеречь в таинственности их, Но если на устах моих разгадки слово, полусорвавши с языка, Недореченное замрет на них сурово, и беспричинная тоска из груди, сдавленной бессвязными речами, невольно вырвется. Молю тебя, шепчи тогда слова молитв безгрешными устами, как перед призраком, блуждающим в ночи, но знай, что тяжела отчаянная битва с глаголом тайны роковой, что для тебя... Одной спасительна молитва, неразделяемая мной. 29 июля 1843 года.